Глава 18. Мрачные дни. Бесс действительно заболела скарлатиной, и состояние ее было хуже, чем все, кроме Ханны и доктора, подозревали. Девочки почти ничего не знали о болезнях, а мистеру Лоренсу не позволили посетить больную. Так что Ханна делала все, как считала нужным, а занятый доктор Бэнкс старался как мог но во многом полагался на Ханну как отличную сиделку. Мэк оставалась дома, чтобы не занести болезнь в дом Кингов, и занималась хозяйством. Она испытывала немалую тревогу и даже чувство вины, когда отправляла матери письма, в которых не было никаких упоминаний о болезни Бесс. Мэк не считала правильным обманывать мать, но ей было приказано подчиняться Ханне, а та и слышать не хотела о том, чтобы писать миссис Марч и волновать их из-за этого пустяка. Джо целиком посвятила себя Бес, проводя с ней дни и ночи. Не слишком тяжелый труд, ибо Бесс была очень терпеливой и безропотно переносила все страдания до тех пор, пока оставалась в сознании. Но бывали периоды когда во время приступа лихорадки она начинала бормотать хриплым, прерывающимся голосом, играть на покрывале, словно это было ее любимая маленькая пианино, и пыталась петь, но горло ее было таким опухшим, что там не оставалось места для мелодии. Периоды, когда она не узнавала знакомые лица у своей постели, называла их другими именами и умоляюще звала маму. Тогда Джо пугалась, Мэг просила, чтобы ей было позволено написать правду, и даже Ханна говорила, что подумает об этом, хотя пока опасности нет. Письмо из Вашингтона прибавило волнений. У мистера Марча наступил рецидив, и о возвращении домой нельзя было и думать еще долгое время. Какими мрачными казались теперь дни! Каким печальным и унылым все вокруг! Как тяжело было на сердце у сестер, когда они трудились и ждали, а тень смерти витала над некогда счастливым домом. И тогда-то Маргарет, сидя в одиночестве, со слезами, часто капающими на шитье, осознала, как богата была она прежде тем, что более драгоценна, чем любая роскошь, какую можно купить за деньги. Любовью благополучием, покоем и здоровьем, настоящими сокровищами жизни. И тогда-то Джо, живя в затененной комнате, где перед ее глазами постоянно была страдающая маленькая сестра, а в ушах звучал ее жалобный голос, научилась видеть красоту и прелесть натуры Бесс, чувствовать, как глубока нежная привязанность к ней в каждом из сердец и признавать ценность бескорыстного стремления Бэс жить для других и поддерживать благополучие в доме с помощью тех простых добродетелей, которыми все могут обладать и которые все должны любить и ценить больше, чем талант, богатство или красоту. А Эмми в своей ссылке горела желанием вернуться домой, чтобы трудиться ради Бес чувствуя, что теперь никакая работа не будет для нее тяжелой или скучной, и вспоминая с горечью и раскаянием о том, сколько раз выполняли за нее забытую работу старательные руки сестры. Лори то и дело являлся в дом словно беспокойный дух, а мистер Лоренс запер рояль, не в силах вынести этого напоминания о юной соседке которая так часто в сумерки услаждала его слух своей игрой. Всем не хватало без. Молочник, булочник, бокалейщик и мясник осведомлялись о ее здоровье. Бедная миссис Хамель приходила, чтобы попросить прощения за свою неосмотрительность и получить ткань на саван для Минны. Соседи присылали всевозможные лакомства и добрые пожелания так что даже самые близкие ей люди были удивлены, обнаружив, как много друзей имела застенчивая Бесс. Тем временем она лежала в постели со старой Джоанной под боком, ибо даже в бреду не забывала о своей несчастной протеже. Она очень скучала о своих кошках, но не позволяла принести их из опасений, как бы они ни заболели и неизменно была полна тревоги от Джо. Она передавала Эмми полной любви послания, просила сообщить маме, что скоро ей напишет, и часто умоляла дать ей бумагу и карандаш и пыталась написать хоть слово, чтобы папа не подумал, что она забыла о нем. Но скоро даже эти непродолжительные периоды сознания кончились и она часами металась в постели с несвязанными словами на устах или проваливалась в тяжелый, не приносивший отдыха сон. Доктор Бэнкс заходил два раза в день. Ханна не ложилась спать по ночам, Мэг держала в столе уже написанную телеграмму, чтобы можно было отправить ее в любую минуту, а Джо не отходила от постели Бесс. Первое декабря оказалось по-настоящему зимним днем. Дул пронизывающий ветер, валил снег, и год, казалось, готовился к своей предстоящей кончине. Зашедший в это утро доктор Бэнкс долго глядел на Бесс, затем с минуту подержал в своих руках ее горячую руку и, заботливо положив ее на покрывало, тихо сказал Ханне. «Если миссис Марч может оставить своего мужа одного, лучше послать за ней». Ханна кивнула без слов. Губы ее нервно подергивались. Мэк упала в кресло. Силы, казалось, оставили ее при звуке этих слов. А Джо, постояв с минуту, очень бледная, бросилась в гостиную, схватила телеграмму и, накинув на себя пальто, выбежала в метель. Она скоро вернулась и бесшумно снимала пальто в передней, когда вошел Лори с письмом, в котором сообщалось, что мистер Марч снова поправляется. Джо прочла его с благодарностью, но, казалось, оно не сняло тяжесть с ее сердца. А на лице ее было написано такое отчаяние, что Лори поспешил спросить. «В чем дело? Ей хуже?» Я отправила телеграмму маме сказала Джо с трагическим видом, пытаясь тянуть боты. «Браво, Джо! Ты сделала это по собственному почину?» спросил Лори. И, видя, как дрожат у нее руки, усадил ее на стул и снял непослушные боты. «Нет», — доктор велел. «О, Джо, неужели так плохо?» воскликнул Лори с испугом. «Да, она не узнает нас». Она даже не говорит теперь о стаях зеленых голубей, как она называла виноградные листья на обоях. Она не похожа на мою Бесс. И нет никого, кто помог бы нам вынести это. Мама и папа в Вашингтоне, а бог кажется теперь так далеко, что я не могу найти его. Слезы ручьями бежали по лицу бедной Джо. Она протянула руку в беспокойном жесте, словно пробираясь ощупью в темноте. И Лори взял ее руку в свою и шепнул так внятно, как позволял ему комок, стоявший в горле. — Я здесь. Обопрись на меня, Джо, дорогая. Она не могла говорить, но оперлась. И горячее пожатие дружеской руки утешило ее страдающее сердце. Оно словно подвело ее ближе к божественной руке, которая одна могла поддержать ее в этом горе. Лори очень хотел сказать что-нибудь нежное и успокаивающее, но не мог найти подходящих слов и стоял молча, нежно гладя ее склоненную голову, как это делала обычно ее мать. И это было самое подходящее из всего, что он мог сделать. Утоляющая боль гораздо лучше, чем самые красноречивые слова. И Джо чувствовала невысказанное сострадание, и в молчании узнавала ту сладкую отраду, какую любовь приносит в горе. Вскоре она осушила слезы, принесшие ей облегчение, и подняла на него благодарный взгляд. «Спасибо, Тедди. Теперь мне легче. Я не чувствую себя такой одинокой и постараюсь вынести наихудшее, если оно произойдет. Не теряй надежды. Это поможет тебе, Джо». Скоро вернется ваша мама, и тогда все будет в порядке. Я так рада, что папе лучше. Теперь ей будет не так тяжело покинуть его. Боже мой, кажется, что все несчастья свалились разом, и самая большая тяжесть пришлась на мои плечи». Вздохнула Джо, расправляя мокрый носовой платок на коленях, чтобы просушить его. «Мэг не помогает тебе?» спросил Лори с негодованием. О, она старается. Но она не может любить Бес так, как люблю ее я. И Мэг не будет так не хватать ее, как мне. Бес, моя совесть, и я не могу смириться с такой потерей. Не могу, не могу. Джо снова закрыла лицо мокрым носовым платком и заплакала. Особенно отчаянно именно потому, что в предыдущие дни старалась держаться бодро и ни разу не пролила ни слезинки. Лори закрыл глаза рукой, но не мог заговорить, пока не проглотил комок в горле и не успокоил дрожь губ. Может быть, это было не по-мужски, но он ничего не мог поделать с собой, и я этому рада. Наконец, когда рыдания Джо стали тише, он сказал с надеждой, «Я не верю, что она умрет. Она такая хорошая, и мы все так горячо ее любим». Я не верю, что Бог заберет ее от нас так скоро. «Хорошие и любимые люди всегда умирают», — простонала Джо, но плакать перестала. Слова друга подбодрили ее, несмотря на собственные страхи и сомнения. «Бедняжка, ты совсем измотана. Отчаиваться это так на тебя не похоже. Перестань. Я подбодрю тебя в один миг». Лори убежал, прыгая через две ступеньки. А Джо положила свою измученную голову на маленький коричневый капор бесс, который никто и не подумал тронуть со стола, где она оставила его. Должно быть, он обладал волшебной силой, ибо смиренный дух его кроткой обладательницы казалось проник в Джо. И когда Лори спустился бегом со стаканом вина в руке, она взяла стакан с улыбкой и сказала бодро, «За здоровье моей, Бесс! Ты отличный доктор, Тедди, и такой надежный друг! Как смогу я отблагодарить тебя?» Добавила она, когда вино дало новые силы ее телу, так же, как прозвучавшие ранее слова ее страдающей душе. «Придет время, и я пришлю тебе мой счет. А пока я дам тебе еще кое-что», что согреет твое сердце лучше целой кварты вина», — сказал Лори. На лице его было удовлетворение, которое он с трудом пытался скрыть. «Что такое?» — воскликнула Джо, на мгновение забыв от удивления о своем горе. «Вчера я послал телеграмму вашей маме, и Брук ответил, что она выезжает. Она будет здесь сегодня вечером, и все будет в порядке». Ты рада, что я это сделал? Лори говорил очень быстро. Он сильно покраснел и был взволнован и смущен, так как прежде держал свой план в секрете из боязни разочаровать девочек или повредить пс Джо вся побелела и вскочила со стула. А когда он умолк, она в то же мгновение придала ему уверенности тем, что закинула руки ему на шею и выкрикнула в порыве радости о лори о мама я так рада на этот раз она не заплакала, но засмеялась нервно задрожала и прильнула к своему другу словно совсем потеряла голову от этого неожиданного известия лори хотя и явно удивленный действовал с полным присутствием духа он ласково похлопал ее по спине и, обнаружив, что она приходит в себя, добавил к этому один или два робких поцелуя, что сразу привело Джо в чувство. Держась за перила, она мягко отстранила его и сказала чуть слышно. «О, нет, не надо. Я не хотела этого. Ужасно, что я так себя веду, но ты такой милый, что сделал это, невзирая на Ханну, и я просто не могла не налететь на тебя». Расскажи мне все и не давай мне больше вина. А то вот что получается. Я не против, — засмеялся Лори, поправляя галстук. Понимаешь, я очень нервничал. И дедушка тоже. Мы подумали, что Ханна превышает свои полномочия, и ваша мама должна обо всем знать. Она никогда не простила бы нам, если бы без, Ну, если бы с без что-нибудь случилось. Ты понимаешь? так что я убедил дедушку в том, что самое время для нас что-то предпринять, и вчера помчался на почту. Доктор выглядел вчера очень озабоченным, но Ханна чуть не сняла с меня голову, когда я предложил послать телеграмму. Я не выношу, когда мной командуют, и от этого только укрепился в моей решимости, и так и поступил. Твоя мама приедет, я знаю. Последний поезд в два часа ночи, я поеду встречать ее, а вам нужно только скрыть свой восторг и не тревожить Бесс, пока эта благословенная женщина не доберется сюда. Лори, ты ангел. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить тебя? Налети на меня еще разок. Мне это, пожалуй, пришлось по вкусу», сказал Лори с озорным видом, чего с ним уже две недели не бывало. «Нет, спасибо. Я сделаю это через посредника, когда придет твой дедушка». «Не дразни меня. Иди лучше домой и отдохни, ведь тебе предстоит полночи не спать. Благослови тебя Бог, Тедди». Джо отступила в угол, а, закончив свою речь, стремительно скрылась в кухне, где уселась на стол и сообщила собравшимся кошкам, что она счастлива, ах, как счастлива, в то время как Лори направился домой, чувствуя, что удачно справился с делом. «Это самый навязчивый мальчишка, какого я в жизни видела, но я его прощаю и надеюсь, что миссис Марч скоро здесь будет», сказала Ханна с явным облегчением, когда Джо сообщила ей добрую весть. Мэг ощутила тихую радость, а затем долго размышляла над письмом, принесенным Лори. Пока Джо приводила в порядок комнату больной, а Ханна на скорую руку стряпала пироги по случаю приезда нежданных гостей. Казалось, дыхание свежего воздуха пронеслось по дому, и что-то более прекрасное, чем солнечный свет, озарило тихие комнаты. Все словно почувствовали эту исполненную надежд перемену. Птичка Бесс снова начала щебетать, На розовом кустике Эмми, Росшем на подоконнике, Нашли полураспустившийся цветок. Огонь в каминах, казалось, Горел с необычной яркостью. И каждый раз, Когда девочки встречались, Их бледные лица озарялись улыбкой, И они обнимали друг друга, Шепча ободряюще. «Мама едет, дорогая! Мама едет!» Радовались все, кроме Бесс. Она лежала в тяжелом оцепенении, равно не ни надежды и радости, ни сомнения и опасности. Это было жалостное зрелище. Некогда розовое личико, такое изменившееся и безучастное. Некогда занятые ручки, такие слабые и изможденные. Некогда улыбающиеся губы, совершенно неподвижные. Некогда красивые ухоженные волосы, Спутавшаяся и рассыпавшаяся по подушке. Весь день лежала она так, только порой приподнимаясь, чтобы пробормотать воды, губами так спекшимися от жара, что едва можно было разобрать это слово. Весь день Джо и Мэг не отходили от нее, наблюдая, ожидая, надеясь и полагаясь на Бога и Мать. И весь день валил снег завывал неистовый ветер, а часы тянулись мучительно медленно. Но, наконец, пришла ночь, и каждый раз, слыша бой часов, сестры, по-прежнему сидевшие по обеим сторонам постели, обменивались радостными взглядами, ибо каждый час приближал помощь. Заходил доктор и сказал, что около полуночи Вероятно, следует ожидать перемены к лучшему или к худшему, и что к тому времени он вернется. Ханна, совершенно измученная, легла на диванчик в ногах постели и быстро уснула. В гостиной шагал из угла в угол мистер Лоренс, чувствуя, что ему легче было бы встретиться лицом к лицу с целой батареей мятежников южан, чем увидеть встревоженное лицо миссис Марч, когда она войдет в дом. Лори лежал на ковре, делая вид, что спит, но на самом деле неподвижно глядел в огонь задумчивым взглядом, делавшим его глаза необыкновенно нежными и ясными. Девочки запомнили эту ночь на всю жизнь. Сон не шел к ним, когда они несли свое дежурство с тем ужасным ощущением бессилия, которое охватывает нас всех в подобные часы. «Если Господь сохранит Бесс, я никогда больше не буду жаловаться на жизнь», — прошептала Мэк с жаром. «Если Господь сохранит Бесс, я постараюсь любить его и служить ему всю мою жизнь», — ответила Джо так же горячо. «Лучше бы у меня не было сердца. Так оно болит», — вздохнула Мэк, помолчав. «Если жизнь часто бывает так тяжела...» то я вообще не представляю, как мы ее вынесем», добавила сестра безнадежно. В это мгновение часы пробили полночь, и обе, забыв о себе, стали наблюдать за Бесс. Им показалось, что происходит какая-то перемена в ее бледном, изнуренном лице. Дом был безмолвен, как могила. Ничто, кроме завывания ветра, не нарушало глубокой тишины, Усталая Ханна по-прежнему спала, и только сестры видели неясную тень, которая, казалось, легла на постель больной. Прошел час, но ничто не изменилось. Лишь Лори, стараясь не шуметь, вышел из дома и уехал на станцию. Еще час — по-прежнему никого. Тревожные мысли о задержке из-за метели, о несчастном случае в пути — и что хуже всего об огромном горе в Вашингтоне преследовали бедных девочек. Был уже третий час, когда Джо, которая стояла у окна, думая о том, как безотрадно выглядит мир за этой крутящейся пеленой снега, услышала какой-то звук возле кровати и, быстро обернувшись, увидела, что Мэг опустилась на колени перед стулом матери и закрыла лицо руками. Ужасный страх обдал Джо холодом, когда она подумала «Бесс умерла, а Мэг боится сказать мне». Она мгновенно вернулась на свой пост у кровати, и от волнения ей показалось, что произошла значительная перемена. Горячечный румянец и выражение страдания исчезли, и любимое лицо казалось таким бледным и мирным в этом полном покое что у Джо не было желания плакать или стенать. Низко склонившись над любимейшей из сестер, она поцеловала влажный лоб, вложив в поцелуй всю душу и нежно шепнула «Прощай, моя Бесс, прощай». Ханна, словно пробужденная неожиданным толчком, очнулась от сна и поспешила к постели. Она взглянула на Бесс, коснулась ее рук, прислушалась к ее дыханию, а затем, накинув на себя передник, села и, раскачиваясь взад и вперед, шепотом воскликнула. Лихорадка прошла. Она спит по-настоящему. Кожа влажная. Дышит она легко. Слава тебе, Господи! Прежде чем девочки смогли поверить в эту счастливую правду, пришел доктор, Чтобы подтвердить ее Был он человеком невзрачным Но им показалось, что лицо у него неземной красоты Когда он улыбнулся и сказал, отечески глядя на них Да, дорогие мои, я думаю, что девочка выживет Соблюдайте тишину, пусть она спит А когда проснется, дайте ей Что нужно дать, ни одна из сестер не слышала Обе выскользнули в темную переднюю и, присев на ступеньку лестницы, крепко обнялись. Радость переполняла их сердца, и слова казались лишними. Когда они вернулись, верная Ханна поцеловала их и крепко прижала к себе. Бес лежала, подложив руку под щеку, как это обычно бывало прежде. Пугающая бледность прошла, девочка дышала спокойно словно только что уснула. «Если бы только мама приехала сейчас!» сказала Джо, когда зимняя ночь начала приближаться к рассвету. «Смотри!» сказала Мэг, подходя к ней с белой полураскрывшейся розой в руке. «Я думала вчера, что она вряд ли распустится за ночь, чтобы можно было вложить ее в руку Бесс, если она уйдет от нас». Но она распустилась, и теперь я поставлю ее в мою вазу у постели Бесс. И когда наша любимица проснется, первое, что она увидит, будут маленькая розочка и мамино лицо. Никогда солнце не вставало так красиво, и никогда мир не казался таким прелестным, каким предстал он перед утомленными бессонницей глазами Мэг и Джо когда они сидели у окна, вглядываясь в раннее утро после своего долгого и печального ночного бодрствования. «Можно подумать, что это волшебный мир», сказала Мэг, чуть заметно улыбаясь и глядя на слепящую блеском картину за окном. «Слышишь?» — воскликнула Джо, вскочив на ноги. «Да». Это был звук колокольчиков у входной двери внизу, крик Ханны, а затем радостный шепот Лори. Девочки, она приехала! Она приехала!